Гаспар поднялся с лёгкой слабостью в ногах и хриплым дыханием, потребовав к себе лекаря, выпил по его настоянию четверть меры перегонки с травами и мёдом. Напиток напрочь отбил рассудок часа на полтора. Когда же генерал пришёл в себя, то обнаружил, что сидит в седле, а рядом смеются Дешермон, барон Гвиннап и Хуберт. Генерал Фрай откашлялся и осторожно спросил: "А о чём уже вы, господа, так радуетесь? Вы, генерал, уже час поёте для нас песни. Должен заметить, у вас хороший слух и голос". "Ах, вот оно что. Ну так это постяг". Каспар посмотрел по сторонам, в желудке сосало от голода. "Аленц" озвало ординарец. "Я здесь, ваше превосходительство". Послышалось откуда-то сзади. Каспар обернулся. Совсем рядом ехал его командный вазок. "Сылушай, сил нет, как брюхо подводит. Должно быть, с этого лекарства. Извольте откушать пирогов, ваше превосходительство. У меня горя оченки". С готовностью отозвался ординарец. И Разворошив множество покровов из кожи и войлока, достал из большого котла блюдо с чёрствами, но хорошо распаренными пирогами с мясом, а потом и походную кружку с крышечкой и носиком, наполненную горячим шоколадом. Да ты волшебник! Как же тебе удалось разогреть всё это? Я на службе 30 лет, ваше превосходительство, и 8 лет вординарцах. Похвалился слуга. "Ну, спасибо, угодил". Не выбираясь из седла, Каспар плотно позавтракал и почувствовал себя значительно лучше. В голову колонны приехал Фундину. "Ничего, если я с вами поеду, ваше превосходительство", спросил он. понукая пегую лошадь, к которой уже привык и считал её мулом. "От чего же вы, сержант, со своими не едете?" спросил Дешермон, ожидая нового веселья. "Двошествоятельство, я вынужден находиться рядом с невоспитанным орком, который уже половину сырой кобылы сожрал и всё ему мало с крови весь как живодёр какой не могу я сейчас с ним ехать не гоните меня а ладно оставайся разрешил каспар только перед крепостью назад пойдёшь варю доггною вож при восходительства к копекса, как и рассчитывал генерал Фрай, войско вышло вскоре после полудня, через час после обильного обеда, состоявшего для солдат из жирной печёной рыбы и просенова хлеба. Едва сверкнули на солнце крыши тордиской столицы, В голову колонны прискакал разведчик капитана Карбюзье. "Ваше превосходительство, всех лазутчиков мы похватали, так что тордицы нас не ждут. А что же они делают?" спросил Каспар у продрогшего и перемазанного весенней грязью разведчика, лошадь которого мелко тряслась от усталости и холода. "Должно быть, они ехали полночи". В лагерях под крепостью стоят ваши превосходительства к походу на Тикерию собираются. Э, вот как? Каспар приподнял шлем и почесал лоб. Может, тут дарем с ходу? предложил Гвиннап. Да их там, наверное, тысяч 10, возразил Дашермон. Нам их 3000 и не хватить будет. Правильно, лучше напугаем. Пусть спрячутся в крепость, сказал Каспар. А, ладно, братец, спасибо за новость. Иди в обоз и это спис скажи я разрешил. Не могу, ваше превосходительство, мне назад нужно. Каспар посмотрел на дрожащие ноги лошади-разведчика, его осунувшееся лицо и сказал: Эленс, ну-ка дай и ему и лошадке вина с мёдом. А ещё окорока отрежь кусок побольше, да хлеба дай, а то они до капитана не доедут. Слушаюсь, ваше превосходительство. Слуга соскочил с воза и достав бурдюк с вином, стал смешивать его в большой чаше с водой и мёдом, а затем подал чашу разведчику, и тот пил сколько смог. Остальное отдали лошадке. которая жадно выхлибывала угощение. Вскоре окрепший лошатиный езник отбыл к капитану Карбюзье. А Каспар приказал разворачивать войска в боевой порядок. Схватиться прямо тут нам нет резону, но напугать их мы обязаны.